«Вы вернетесь, потому что дали слово?» — недоверчиво переспросил я. «Человек, который отпустил меня, бывший фейерверкер, в войну служил под моим началом. Сейчас он старший надзиратель в тюрьме». «Значит, вы, господин Ламетр, хотите умереть?» Он вздохнул. «Мне бы хотелось жить, друг мой, но тогда старшего надзирателя бара ждет строжайшее наказание». У вас не найдется сигареты? Прошу вас. Знаете ли, для изменника Родины и убийцы многих людей у вас слишком мягкое сердце. Чудеса, да и только. Было в этом капитане нечто такое, что заставляло подчиняться ему. Благородство души он словно бы носил на шее незримым золотым воротником. Лометр глубоко затянулся и смерил меня взглядом, словно прикидывая, на что я способен. Вы производите впечатление честного малого. Ну, смею надеяться, что так оно и есть. Шансов у меня в сущности никаких, ведь мне отпущено всего лишь несколько часов. Хотя, если бы мне удалось поговорить кое с кем, кто сейчас находится во дворце, оборвав фразу, он задумался. «Послушайте», — заговорил я, — «мне неизвестны подробности дела, истина, справедливость, как знать, кто там прав, кто виноват, ясно одно, вы мне симпатичны, и если я могу что-то сделать для вас, можете». Если мне удастся проникнуть во дворец, пожалуй, я сумел бы облегчить душу. Во всяком случае, умирать было бы спокойнее. Мне необходимо поговорить кое с кем. Я не имею права впустить вас туда. Но если одолжите мне свою форму, я пройду без труда. Каким образом? Скажу часовому у заднего входа, что доставил приказ для одного из офицеров. Но ведь скоро смена караула. К тому времени я вернусь. Но если боитесь неприятностей, оставим это... — Боюсь. Хорошенькое дело. Я тотчас расстегнул ремень, снял мундир. На бледном, застывшем лице его промелькнула довольная улыбка. — Вы тоже пришлись мне по душе, друг мой, — заметил он. Тем временем разгуливавшие в парке фламингу исчезли, и луна переместилась на небе, оставив лужайку в тени. Мы обменялись одеждой. Глядя на капитана, облаченного в униформу, я вынужден был признать, что более ладного солдата включая меня самого, мне еще не доводилось видеть. Если непредвиденные обстоятельства помешают мне вернуться вовремя и отдать вам форму, скажите, что я отнял ее силой. Мне ваше обвинение не повредит в любом случае послезавтра расстрел. Слова эти были произнесены небрежным тоном, будто замечание, что в любом, мол, случае придется бриться. А если сегодня ночью вам удастся поговорить с тем человеком, то он, возможно, вступится за вас? — О, нет... — Честно говоря, я ведь не затем решил воспользоваться вашей одеждой. На прощание он крепко пожал мне руку. — Назовите свое имя. Хочу знать, кто этот добрый человек, подаренный мне судьбой напоследок. — Джон Фаулер или Жак Овалок? У меня странным образом перехватило горло. — Джон Фаулер, сердечно благодарю. — Господин капитан, а может, суд вынесет какой-нибудь другой приговор? — Нет, к завтрашнему дню... У них будет еще больше оснований приговорить меня к смертной казни, ведь нынче ночью я задумал кое с кем поквитаться. — Порешить, что ли? — Да. — Одного мошенника капитана, который творит темные делишки, ссылаясь на ранение в голову. — Что вы сказали? Ламетр скользнул в заросли деревьев. — Эй, господин капитан, обождите! Послушайте, что я вам скажу! Но он уже скрылся из вида. А разок-другой прошуршал под ногами гравий, Затем шаги стихли, и наступила глубокая тишина. Вон как дело обернулось. Капитан собирается прикончить Хопкинса. С него станется. Этот человек слов на ветер не бросает. Надо что-то предпринять. Не бросать же приятелю в беде. Хорошо, хоть у меня есть кое-какое преимущество. Я-то знаю, что Хопкинс сейчас в голубой гостиной, а капитану предстоит разыскивать его. С другой стороны, он в униформе, и под видом курьера проникнет во дворец без препятствия, А мне как быть? Я торопливо обошел здание и у заднего входа увидел часового. «Жювель, зубной техник, я вам о нем рассказывал. Попробуем взять хитрость, и вдруг сработает...» «Жювель!» — окликнул я его, прячась за деревьями. Он узнал меня по голосу. «Чего тебе?» «В караульную поступил приказ всем постовым каждые пять минут обходить каменную ограду. В саду замечен какой-то подозрительный субъект». «Ладно», — буркнул он. Давая понять, что глупости не одобряет, но вынужден подчиниться, я затаился. Пять минут спустя жювель, развернувшись через левое плечо, зашагал к ограде, выждав, пока он скроется за поворотом, я шмыгнул в дверь.